Все уже проехали, а его нет и по мине. Что там с ним стряслось? «Может, связаться с судьями на промежуточных финишах?» вызвался Данн. На кивнул, и Данн взялся за дело. Первые два звонка ничего не дали, а когда он уже собирался звонить на третий контрольный пункт, в ремонтную зону въехал Харлоу. Двигатель коронадо ровно гудел, не вызывая сомнений в своей великолепной спортивной форме. который явно не мог похвастать Харлоу. Это стало ясно, когда он вылез из машины и снял шлем и защитные очки. У него были мутные воспаленные глаза. Он огляделся и развел руками. Руки дрожали. Извините, пришлось сойти с дистанции. Двоится в глазах. Почти не разбирал дороги. Да и сейчас не очень. Переодевайся.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 Хочет обследовать тебя. Начните сегодня в 7 часов вечера. Харлоу также мягко сказал Думаю, обследование не понадобится. Макалпин бросил на него косой взгляд. Это еще что значит?